На обоих путях выяснились факты, но действительно решающие только на первом пути. Принципиально могли бы иметь большие последствия и ответы, полученные на втором пути. Они ограничили бы смысл ответов, полученных на первом пути, ибо тогда в телесности человека обнаружилось бы нечто совершенно исключительное. До сих пор это не удавалось, несмотря на множество ответов, начиная от утверждения, что только человек умеет смеяться. до утверждения о физиологической и морфологически открытой структуре его телесности, которая, в отличие от всех остальных, как бы окончательно сложившихся живых существ, еще так или иначе скрывает в себе все возможности живого. Вопрос о фактическом состоянии следует отличать от вопроса о происхождении. Речь идет о втором, если в человеке видит эмбриональное препятствие развитию или явление доместикации вследствие развития культуры, аналогичное доместикации домашних животных. То и другое бессмысленно. Составившие эпоху исследования Портмана о явлениях первых лет жизни и периода половой зрелости человека впервые выявили факты, позволяющие методами биологического исследования показать, что человек в своей телесности не становится подлинным человеком без факторов, относящихся к его историческому преданию, или что он становится понятным в своих биологических свойствах лишь в соединении с тем, что дано ему традицией, а не наследственностью. Однако мы далеки от того, чтобы действительно полностью и биологически бесспорно знать человеческую телесность в ее неповторимости, хотя и полагаем, что видим ее даже без научного познания. С вопросом о различии между человеком и животным тесно связан вопрос о происхождении человека, о становлении человека. По-видимому, исследование окажется здесь в таком же положении, как и в вопросе о возникновении жизни вообще. Прогресс знания увеличивает незнание в основных вопросах и указывает на границы, которые наполняются смыслом из иных истоков, чем истоки познания. тридцать лет тому назад один геолог предложил мне прочесть доклад о происхождении жизни я ответил величие биологии состоит в том что она в отличие от прежних смутных представлений о переходах приходит ко все более уверенному пониманию непонятности этого возникновения на что геолог возразил но ведь жизнь должна была либо возникнуть на земле следовательно только из неорганической природы, либо в зародыше упасть на Землю из космоса. «Я» — это представляется совершеннейшей дизюнкцией, но ведь очевидно, что то и другое невозможно. «Геолог, тогда обратитесь к чудесам?» «Я» — нет, но я хочу лишь обрести в знании существенное незнание. «Геолог, этого я не понимаю. Вы стремитесь к чему-то негативному». Мир ведь постижим, в противном случае вся наша наука не имела бы смысла. Я, быть может, смысл ее именно в том и только в том, что она через понимание наталкивается, на подлинно непонятая. И высказывание посредством гипотетических невозможностей непонятного в игре мыслей на границе познания может быть преисполнено смысла. Подобной игрой представляется и мысль о зародышах жизни в космосе, которые повсюду летают, порождают жизнь, поскольку жизнь в этой форме существовала испокон веку. Но эта игра мыслей тривиальна и ничего нам не говорит. Более выразительной игрой кажется мне представление Прейера. Мир — это единая огромная жизнь, отбросом и трупом которой является неживое. Объяснять следовало бы не возникновение жизни, а возникновение неживого. Преер Вильгельм Теери. 1840-1897. Физиолог и психолог. В 1869-1893 был профессором в Йене.